478. Матерь огней йоги. Также нужно понять, что замолкание сознания есть явление временное, и не мудрествовать в эти моменты лукаво. Оно сменится противоположной волной подъема и новыми, еще более глубокими поступлениями. Развитое сознание не может не иметь своего ритма, не зависящего от внешних условий. Не и не оставлены ибо идете путем непреложности и уже близко сужденное счастье.